И много живите, вы другим пригодитесь. Кстати, скажите-ка господину Разумихину, что я велел ему кланяться. Так таки и передайте. Аркадий, дескать, Иванович Сведригайлов кланяется. Да непременно же. Он вышел, оставив соню в изумлении, в испуге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 Ветер хлынул неистово в его тесную коморку и как бы морозным инием облепил ему лицо и прикрытую одною рубашкой грудь. Под окном должно быть действительно было что-то вроде сада и, кажется, тоже увеселительного. Вероятно, днем здесь тоже пивали песенники и выносился на столике чай.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 За ним другой. «А, сигнал. Вода прибывает», — подумал он. «К утру хлынет там, где пониже место. На улице зальет подвала и погреба. Всплывут подвальные крысы, и среди дождя и ветра люди начнут, ругаясь, мокрые, перетаскивать свой сор в верхние этажи». А который-то теперь час. И только подумал он это, где-то близко, тикая и как бы торопясь изо всей мочи, стенные часы пробили три. Эге, -э -э, да через час уже будет светать. Чего дожидаться? Выйду сейчас, пойду прямо на Петровский. Там где-нибудь выберу большой куст.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 Он нагнулся со свечой и увидел ребенка, девочку лет пяти, не более, в измокшем, как поломойная тряпка, платьишки, дрожавшую и плакавшую. Она как будто и не испугалась Сведригайлова, но смотрела на него с тупым удивлением своими большими черными глазенками и изредка всхлипывала, как дети, которые долго плакали, но уже перестали,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 Он на той же постели, так же закутанное в одеяло, свеча не зажжена, а уж в окнах белеет полный день. Кошмар во всю ночь. Он злобно приподнялся, чувствуя, что весь разбит. Кости его болели. На дворе совершенно густой туман, ничего разглядеть нельзя. Час пятый в исходе. Проспал.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 Стрепенулся Ахиллес, расширяя все больше и больше зрачки. Свидригайлов спустил курок.